15-го 3-го ноября 1854 года. Османская империя Бургас. Штаб десанта отлично потрудился над разработкой плана захвата порта и города. Согласно этому плану, за сутки и до начала высадки основных сил разведывательно-диверсионной группы устроили набег на Варну. Цель набега уничтожение складов с боеприпасами и отвлечение внимания от Бургаса. Расстояние между этими городами чуть больше полутора сотен верст. Турецкие вестники с сообщением о набеге должны менее чем за сутки добраться из Варны до Бургаса. Одновременно с курьерами, сочувствующие русским болгары и грехи, должны были распустить по городу слух, что, дескать, на Варну напало огромное войско царя Николая, И сейчас там идет страшная резня. Главные силы гарнизона Бургаса, точнее того, что от него осталось после перевода большей его части в Костендже, двумя неделями раньше немедленно отправятся на помощь ведущим неравный бой союзникам в И потому высадка главных сил десанта в Бургасе станет для неприятеля полной неожиданностью. В отличие от Варни и Костендже, В Бургасе не требовалось взрывать, поджигать и крушить. Наоборот, город должен был остаться в полной целости и сохранности. Склады с боеприпасами еще послужат русской армии, равно как и склады с продовольствием. По замыслу командования русскими войсками Бургас будет превращен в узел снабжения тех частей, которые нанесут удар с тыла по турецким частям, обороняющим Шипкинский перевал и перевал троян после чего начнется общее наступление в направлении Адрианополя. «Бургас» было решено захватить с использованием техники пришельцев из будущего. Первыми к «Бургасу» подойдутся малый десантный катер «Денис Завыдов» и КВП «Мордовия». На их борту будут три обычных бронетранспортера и одна «Сао-Нона». Бронетехнику планировалось высадить на подходе к порту. Она обеспечит устойчивость штурмовых групп и поможет им в ночном бою вокруг города. Затем Мордовия, используя свою воздушную подушку, легко перемахнет через узенький перешег и, войдя в Атанасовское озеро, сможет обойти город и взять под контроль единственную дорогу, ведущую из Бургаса в Ислемия. С началом захвата порта в бой вступят диверсионные отряды состоящий из местных жителей и казаков, в течение последних нескольких дней тайком просочившихся в город. А после захвата причалов к ним подойдут транспортные корабли Черноморского флота, с которыми будут высаживаться главные силы десанта. «Бургас» следовало захватить быстро и без больших жертв и разрушений. Так все и произошло на деле подкравшейся со стороны моря на надувных резиновых лодках, слава Надежде и ее бездонным контейнером, морпехи без единого выстрела уничтожили часовых на пирсе и захватили береговые батареи. На стоявшей в гавани двух военных кораблях турецком бриге и британском пароходе все же почуяли неладные и подняли тревогу. Но не успев открыть огонь, Тут же были уничтожены шмелями. При цвете пылающих кораблей противника десантники зачистили причалы. Еще несколько минут, и порт оказался под их полным контролем. Вскоре к пирсу подошел первый русский корабль, колесный фрегат «Громоносец». С него на причал горохом посыпались солдаты Селенгинского пехотного полка и Севастопольские матросы. Из десяток моропехов выгрузили на берег несколько пулеметов «Корды» и АГС в «Пламя». Ожидая их проводники, местные болгары и греки, повели с в город, где уже гремели выстрелы и слышны были крики «Ура!». Солдаты, обученные ведению ночного уличного боя, сходу начали теснить неприятеля. В основном против них сражались турки, Немногие англичане и французы еще вчера вечером покинули Бургас и отбыли в направлении Варны, где, по их мнению, и происходили главные события. Турки, не обученные сражаться ночью, в панике метались по улицам. Они были настолько деморализованы, что начинали кричать «Теслим!», едва завидев всего нескольких русских. Особый ужас на них нагнали морпехи, в своей пятнистой форме и с размалеванными черным тактическим гремом лицами. Пленные турецкие солдаты потом с ужасом рассказывали про воинов фиблиса сражавшихся на стороне русских. О них уже ходили самые невероятные слухи. Дескать, они питаются сырым человеческим мясом, видят ночью как днем, стреляют с удивительной меткостью и могут метать во врага огненные стрелы. Насчет каннибализма на напуганные Аскеры, конечно, хватили лишнего. А вот насчет прочего они оказались недалеки от истины. Морпехи пользовались приборами ночного виденья, отлично стреляли, а в случае необходимости пускали в ход РПГ. Еще больше турок напугали бронетранспортеры. Стальные чудовища способные двигаться и по суше, и по воде без помощи лошадей. Они ревели, как дюжина ишаков, поливали противника пулями, легко прошивавшими стенки домов, а самое главное, их самих не брали пули, даже выпущенные в упор. Активная фаза боя закончилась где-то через час после начала высадки десанта. К тому моменту, как ночная мгла рассеялась, а на небе появился предрасветный румянец, гарнизон Бургаса был частично уничтожен Частично пленен Толпы расхристанных пленных Под командованием солдат, эрингинцев и болгарских ополченцев Вывели за город и разместили лагерем на ближайшем выгоне Интенданты, как этого нечасто, В числе первых высадившиеся во вражеском порту Начали оприходовать трофеи Наступило их время Без нормального снабжения десант обречен Черное море капризно и по осени часто штормит. Волнение, которое способно помешать снабжению десантников всем необходимым, может продлиться неделю, а то и больше. Поэтому следовало как можно быстрее разгрузить в порту транспортные суда, раскидать грузы по Пагаузам и складам и взять на учет все захваченные трофеи. Все интенданты прошли краткий курс обучения, а зам логистики под командованием капитана второго ранга Льва Израилевича Зайдермана. До того тыловики, как он потом сказал по секрету своему знакомому Николаю Домбровскому, кроме как воровать в циклопических размерах, больше ничего не умели. После краткого ликбеза Зайдерман отобрал из числа интендантов десятка-полтора наиболее смышленных и толковых и храбрых, потому что некоторые из кандидатов, узнав, что исполнять свои обязанности им придется не в глубоком тылу, а на передовой, резко заскучали и сказались больными. Вскоре транспортные корабли, выгрузив содержимое трюмов на причал, под охраной боевых кораблей Черноморского флота вышли из Бургаса и направились в сторону Одессы. Там они примут на борт подкрепление и грузы, после чего снова возьмут курс на бургас. А десантники, зачистив город, срочно начали формировать подвижные отряды, которые на следующее утро отправятся в поход».